Интересно задуматься над происходившими в те времена одновременными событиями. Крестовые походы, инквизиция. По всей Европе горят костры, в которых сжигают людей, обвинённых в занятиях магией и колдовством. Уничтожают орден тамплиеров за его тайные учения, по сути, за тот же неоплатонизм, который они вынуждены были скрывать. Сжигают Жердана Бруна за ту же ересь, за занятия запрещёнными науками, за масонство, приговаривают к смерти Калиостра хоть между этими событиями проходят века, но они стоят в одном ряду и вершатся одним и тем же историческим персонажем церковью. И между этими громкими, всем известными казнями и приговорами тысячи и тысячи других жертв борьбы с колдовством, объединивших несколько веков в один процесс работы инквизиции. С размахом и методично всё заподозренное в язычестве и магии не просто преследовались, а уничтожались. В кавычках даже не давали себе труда записывать имена обвиняемых, обозначали их как обвиняемый номер один, два, три и так далее. Изуиты исповедовали их секретно. И одновременно с этим Гербер де Орельяк, Альберт Магнус экспериментируют с одохотворенными говорящими механизмами. Николай де Куза пишет труды, в которых излагает чисто платоновские взгляды на мир. Баскович расшифровывает книги алхимиков и выводит из них такие теории, которые даже наукой воспринимались как безумные как при той тщательной чистке умов, которую проводила инквизиция, могли уцелеть эти вольнодумцы, известные всем вольнодумцы. В более случае разгадку даёт положение, которое занимали в обществе эти великие учёные. Альберт Магнус, монах католического доминиканского ордена, того, который создал инквизицию. Доминиканцы называли себя псами господними, их эмблемой была собака, бегущая с факелом в зубах. Магнус по церковной служебной лестнице поднялся до должности епископа. Николай Кузанский – это кардинал де Козы, епископ, ближайший советник Папы Пия II. Гербер де Орельяк – монах Бенедиктинского католического ордена, затем архиепископ Римский и Равенский, а еще позднее сам Папа Римский Сильвестр II. Роже Босткович еще в 14 лет записался вольнослушателем в Римский иезуитский колледж. Учился там математики, астрономии, теологии. Закончив испытания послушничеством, в 1728 году вступил в Орден иезуитов, в членах которого состоял до самой смерти. То есть в истории науки черным по белому могло бы быть написано, в кавычках, Рожебоскович член Ордена Иезуитов, непосредственный предшественник в науке о космонавтике Циолковского, развившего в своих трудах идеи этого талантливого ученого XVIII века. Монак Бенедиктининс Гербер де Реляк стал папой римским по протекции императора Аттона III. Николай Кузанский мог стать церковным деятелем, чтобы пользоваться прикрытием духовного сана. Но что заставляло Босковича вступать в Орден иезуитов? Стал бы человек, обладавший таким выдающимся интеллектом, вступать в эту организацию, если бы она была только сборищем фанатичных невежественных глупцов. Вероятно, он нашел ее достойной своему уровню знаний и способностей. Вероятно, заповеди этого ордена нисколько не смущали его совесть, и главным для него была возможность пользоваться тайными науками иезуитов и их богатейшим собранием древней литературы, свезенной со всего света из разгромленных и сожженных хранилищ язычников. И этими возможностями он успешно пользовался. Таковы факты. А теперь вопрос. Невежество ли руководило действиями церкви? Суеверие ли? Глупость ли?